Глава 8. Печальное знакомство. Поскакали мы в автобус после детального рассказа Шульца о космолете Дюрер. Старик, очевидно, считал, что просто почует нас байками, вот только именно для нас это было совсем не так. Он рассказывал о судьбе космолета, моменте взлета, попадании ракеты с орбитальной станции, аварийной посадки. И вот в чем дело. Я, как-никак, довольно долго работал на пустотной станции, причем на немаленькой должности. А кому младший научный сотрудник маленький, болваный соответственно, имел не только доступ, но и обязанность знать ряд моментов. Признаться, в свое время меня многое, но дятина откровенно бесило. Ну, я, блин, сотрудник лаборатории высоких энергий, а не космопроходец или испытатель. А вот теперь усилия БВМ и инструкторов, вбивающих в мою бестолковку штатные регламенты пустотных объектов и судов, оказались благом. Дело вот в чем. Тяжелые грузовозы класса «Союз» делались стандартно. И неважно, чей он был — советский там или шведский, или даже немецкий. Далее лунная добывающая база — совместная. Но там куча высокотехнологичного и секретного а грузовозы тысячами не запустишь. Так что ряд высокотехнологичного оборудования для советской части базы доставляли все грузовозы. И было это регламентным, стандартизированным моментом. Рядом с мостиком располагался опечатанный склад с системой самоуничтожения. Ну, мало ли, пиратствовать буржуй начнут. А там секретная, важная и нужная техника. Располагался этот склад рядом с трубой теплоотвода а попадание как раз ее и повредило. А теплоотвод — это, по сути, газ, исключительно из тяжелых частиц. Ионизация запредельная. Собственно, героический капитан и офицеры экипажа не пережили и часа после аварийной посадки. Смертельную дозу поймали, несмотря на отсутствие разгерметизации кабины. Они сажали космолет, зная, что умирают но спасая при этом экипаж и пассажиров. Это достойно, светлая память, настоящие советские люди, хоть и без советского генома. Но что в нашем случае именно важно, космолет демонтировали до обшивки и оставили на месте падения. Ну нет проблем с металлами, а он фанил. Остались кабина, реакторы и отработанные стержни. И склад советской корреспонденции. Не выходило его извлечь, да и знали о его наличии только высшие офицеры, которые посадки-то и не пережили толком, только пожелали удачи голосом капитана после приземления. «Извлечь!» «Так там и сейчас фон смертельный!» Шульц аж со слезой, что в общем понятно, сообщил, что Мостик стал братской могилой героем, Их не смогли даже похоронить. Строительные роботы выгорали в запредельной ионизации схемами при попытке достать тела для погребения. Так вот, осквернять могилу этих людей у меня рука не поднимется, это факт. Однако мне это и не нужно. Наведенная радиация держится, но упала за пару сотен лет до высокого, но вполне приемлемого для меня уровня. Склад опечатан, и он обменники высокоустойчивые полимеры все равно заражен конечно даже советская наука против научной картины мира ничего сделать не может но барахло там не радиоактивная жаровня как окрестности корабля после прорыва теплоотвода примерно конечно всяко может быть но в более менее пригодности барахла я уверен и наконец самое главное из за чего я собственно светку к автобусу и дернул на лунной базе Точно был сервисный центр андроидов. Их на базе было почти 20. Собственно, первое время базу они основывали. Грузовозы летали не чаще раза в год, выгружали экипаж и технику, принимали смену и впрягались в контейнеры, таща их до земли. Чаще, нерентабельно, разорительно. Луна как-никак. Так вот, я, конечно, не имею стопроцентной гарантии, но на 99% уверен. В корреспонденции для советской части экспедиции точно есть расходники, запчасти и оборудование для сервисного центра андроидов. Их просто не может не быть. И рука светки, и... Нет, синтоплоть, если очень повезет. По дороге прикидывал я примерное значение заражения. Все же все фонит. Так что вряд ли колония микроорганизмов смогла просуществовать даже в транспортном контейнере. Да и он мог ее убить. Впрочем, у Светки уточню этот момент. Конечности для андроидов есть. Я даже интервью у Геннадия Балашихинского «Сторожила лунной базы» помню. Он мимоходом, с улыбкой, говорил о вечной проблеме — потере конечностей у андроидов на производстве. В условиях не просто пониженной, а переменной тяжести. Были на Луне стяготением проблемы. Вот такой расклад Свет. — озвучил я расклад. — Не хочется тебя излишне обнадеживать, есть тонкие моменты. — Да и не сказала бы, что тонкие, — задумчиво протянула Светка. — Скорее всего, оборудование и расходники для центра и вправду есть на дюрере, тут ты прав. — Капитан мог инициировать подрыв. — Да нет, бред, он умирал. Да и понимал, что все заражено, так что не доберутся. «Кроме того, в той ситуации скорее думал бы о том, как бы передать этот склад». «И никак. Схему «Союза» я помню. Если там пробило теплоотвод, там, как ты выразился, ядерный гриль». «Зачем так сделано?» «Да места, потому что нет, Свет», — хмыкнул я. «Союз — грузовоз. Ну а что, контур полетел от попадания? Так не рассчитывал его никто на обстрел. От метеоритов защита есть». Да и черта с два булыжник до метра что сделает? А вот ракета или орбитальный лазер развел я руками. А я подумала, ты до мостика добраться хочешь? Я хотел было возмутиться, да и возмутился. Но решил из себя истеричку не строить. Взял себя в руки. Мало ли, да и вообще, не стоит с товарищем ссориться. Да и, в общем, скушал я свое возмущение. Нет, Свет, мостик Дюрера... «Память и памятник. Туда я не пойду». Ровно ответил я, на что Светка просто кивнула, не комментируя. Все же почувствовала что-то или сообразила. А вот на склад нам надо. И чем раньше, тем лучше. Опасностей нет. Дюрер в защитной зоне обороны Сталидара. И чем раньше достанем, тем быстрее обеззаразится. С синтоплотью... Нет, с синтоплотью без шансов, Жор разве что временное там найдется чтобы колония две сотни лет прожила она должна быть активной не в транспортном контейнере а либо в центре либо на андроиде и только я собрался строить планы как нам до дюра расмотаться но что недалеко всей опасности повышенный радиофон проскочу уж да и умная кожа может и он обменной коркой пропотеть как в автобусе раздается требовательный стук Харьки, что ли, и понадобилось что-то! хмыкнул я, топая клюку. Светка рядом шла на всякий, и как прихватила, ну, мало ли. Высовываю я, значит, из автобуса физиономию, а там хорьки, конечно, есть. Сгрудились в отдалении компактной группой товарищей, да и зыркают на наших визитеров. А визитерами был дядька средних лет в коже со звездами, хотя и не настолько постановочно выглядящий. Когда вишник Герц и его команда. То есть понятно и видно, что Порткомовский деятель. Но дядька даже внешне серьезный, хоть и не старый еще. И в руках папочку инфопланшет несет, да и самое главное, рядом с ним помпа стоит. То есть, явно именно с ним помогает Гражданин Верхазов, гражданка радужная, при исполнении голосом осведомился этот дядька а на наши кивки небрежно бросил. — Участковый носик, к вам имеются вопросы. — переглянулись мы со Светкой. — Задавайте. — Имели ли вы, гражданин Верхазов, сегодня конфликт со Степановым, помощником народного дружинника? — Не имел, честно помотал головой я, хотя уточнил. — Он со мной, да, а я с ним. Какой конфликт? Не знаю, делить мне с этим Степановым нечего. Пожал я плечами. Носик на этот спич на помпу обернулся, но внешние диоды робота зеленым цветом мою правдивость подтвердили. Понятно, что полиграф в милицейском помощнике первое дело. А с народным дружинником герцем, продолжал докапываться до меня носик, он меня зачем-то с собой позвал. Я отказался, развел я руками. В чем конфликт-то? Разве что Столидар маленьким обозвал, припомнил я. Понятно сверился с датчиками помпы участковый. И кроме протоколированной встречи, вы с гражданами Степановым и Герцем встреч не имели. Прокурорский уставился он на меня. «А откуда я знаю, что у вас запротоколировано, что нет?» — резонно поинтересовался я. «Вас это не к...» начал Балоносик, но тут загудел помпа. «Протокольно установлен факт нападения помощника народного дружинника Степанова на гражданина Верхазова и гражданку Радужную. Через две минуты после иммобилизации нападающего произошел разговор гражданина Верхазова с народным дружинником Герцем, продолжавшийся 38 секунд. «Вот после этого не встречался», — ответственно заявил я. «И видите их рыло, лица несимпатичные, никакого желания не имел и не имею. И не увидите». Пристально вглядываясь в меня, мазнув взглядом по помпе, рубанул носик. «Э-э-э», я, — «а что случилось? И вопросы вы мне странные задаете, гражданину участковый. Я ни к Степанову, ни к герцу не подходил. Они сами к нам приставали, словами нехорошими ругались». «Нормальные вопросы, Верхазов. Мертвы они, оба. Как выстрелил мне в лицо словами носик, пристально вглядываясь». То ли физиономистом себя мнит, то ли он и есть, то ли ловит меня на вранье через помпу. Его полиграф, конечно, хорош, но абсолютного полиграфа и не существует. А на безумцах вроде бы машинные методы определения правдивости работают вообще через раз. Что в данной конкретной ситуации мне скорее плюс. Этот носик от моей персоны видно не в восторге. Ну и явно не настолько оголтелый, как Герц, ныне вроде как упокойный. А значит, ему, чтобы меня на реакции всякие раскачать, на возможной лжи поймать, надо самому говорить. Так что расскажет, а что это два деятеля померли. Потому как иных тем для задушевной беседы у нас не имеется. «А что с ними случилось?» — ожидаемо носиком произнес я. На что тот веком дернул, на помпу опять зыркнул и нехотя процедил. Степанов в отхожем месте захлебнулся. «Ну, ни хрена ж себе!» — искренне удивился я, переглянувшись со Светкой. «Нет, ну он уж и конечно, был. Ну чтоб настолько, чтобы в рвоте задохнуться. Или он с горя продолжил?» «Не продолжил. И не в рвоте, а в самом унитазе захлебнулся. Пырился на меня, как прожекторами участковый» ну он блин дает реально фигел я какое зверское самоубийство какое есть а герц уже совсем заинтересовался я распорная балка у эма с третьего этажа на голову это что здание разрушилось нет одна балка технарь опять выстрелил вопросом носик технарь не стал скрывать я и скажи мне технарь верхазов как такое может быть да никак — решительно заявил я после нескольких секунд раздумий. «УЖМ — быстроразборная конструкция. Если балка выпала, то минимум один блок складывается. Если комплекс из УЖМов, то весь комплекс — быстро». «А тут не сложился», — протянул Носик. «Ну, значит, точно кто-то специально сделал. Потому что просто так распорные балки не падают. Они конструкционную нагрузку несут». «И не ты?» — И не я. Я у тебя, волшебник, выхожу. Мы в швайне сидели сразу после встречи с этими не совсем живыми гражданами. И как я их удушегубил, если оттуда сюда бегом. Ладно. В очередной раз позыркал на помпу участковой. И голос повышать не стоит. Врал. Психически здоров. Слух поинтересовался он у помпы. Все И реакции гражданина Верхазова соответствует реакциям психически здорового человека. В Рио участкового уполномоченного народной милиции «Носик», отрапортовал помпа. Гражданин Верхазов врал. «Выдал он, от чего булки у меня сжались, а рука и у меня, и у Светки потянулась к нашим карабинам. Ну а физиономия у «Носика» стала настолько хищной, что и не передать». «Гражданин Верхазов». Вы не волшебник, обратился ко мне помпа, укоризненно покачивая пальцем манипулятора. Нехорошо обманывать врио участкового уполномоченного, добавил он укоризненное покачивание башкой к покачиванию пальца. Следующие несколько секунд вся наша троица стояла с каменными рожами, зыркая то друг на друга, то на укоряющего помпу. Носик, выход нашел первым, коротко ржанул сплюнул на землю и кратко озвучил. «Узнаешь что-то? Сообщи. Первый участок по правой стороне главной улицы от ворот Столидара, на что я с каменной мордой кивнул. Видел я его, опорный участок правопорядка Сталидара. Тем временем участковый с помпой утопали, а мы со Светкой сначала заперлись в автобусе и умеренно проржались. А потом даже призадумались». «Да просто так сложилось», — наконец озвучила Светка. «И пьяница, и герц. Видно же, что людей притесняли. Вот кто-то и свел счеты». «Похоже, что так», — согласился я. «Ладно, Свет, давай в дюрер». «Стоп», — решительно заявила Светка. «Что такое?» — опешил я. «Ты что, не хочешь?» «Конечно, хочу, Жор», — отмахнулась Светка. «Но это не горит. Первое. Вот добудем мы руку, допустим». «А обменник у нас есть?» «И даже с ним, сколько деактивация займет?» «От трех до шести недель, как я прикидываю», — озвучил я. «Вот, второе. Деактивировали. И что? Как устанавливать будем?» «Так, во-первых, я обломки осматривал. В принципе, справлюсь. Посадочное гнездо несложное у тебя там. Несколько болтов, винтов, гаек и гибких соединений. Ну, полчаса работы». «У тебя даже нейрокоммутационное соединение на самозатягивающемся блоке, без пайки и чего-то такого». «Точно справишься?» «Точно. Вот с временной синтоплотью...» «С ней как раз нормально, Жор», — улыбнулась Светка. «Я же из нее перчатки как раз на такой случай в сервисном центре делала. Срастется, она квази-живая. Не так, как настоящая, но достаточно». «Тогда...» «Тогда все равно» тело кидаться к дюреру нет никакого смысла. День-другой смотримся, получше город узнаем. И не смотри так на меня. Я сама этого побольше твоего хочу. Но просто смысла нет туда сломя голову нестись. Убедительно, Убедительно" — признал я. Ладно, Свет, давай смотреть, что в Сталидаре интересного есть. И занялись мы беготней по магазинам и прочим местам Сталидара. На людей посмотрели, на места всякие. Город досносный, да если разобраться. Даже с теми же мутантами. Заходили мы к ним. Абортеид, да. Но там часть, помимо того, что страхолюдные чудища, так говорят-то с трудом. Не все, конечно, но в целом они работают, за это им платят. В город пускают только со справкой и по отдельным разрешениям каждый раз. Это да. Но не гонят, и каких-то там злобных притеснений не видно. А я приглядывался. Тут, скорее, даже гуманизм определенный. Во Владимирской области явных мутантов просто прогоняли, ну, если уж не убивали сразу. А с местной зверской фауной что прогнать, что убить, разница невелика. Всяким козлам и пчелам пофиг, сколько у тебя рук. Ну да ладно, фиг с ними, с мутантами. А в целом, вроде и нормально народ жил, даже в Махновской торговой зоне. Ни разборок кровавых на глазах, ни нищих каких. На первый взгляд, точно нормально. Вот только с нашими целями выходило кисло, как ананасы. Ну, в смысле, пошли мы искать приличное снаряжение, технику. И есть. Очень даже ничего есть. Просто замечательно даже. Только дорого, запредельно. Ручное красноармейское оружие в Столидаре стоило гроши да и не продавалось, а скупалось на переделку, переплавку. Не было уместных целей ни на каги, ни на гады. Тем более ока и то считалось оружием бедных. А основа стрелкового ручного оружия местных было немецкое производство. Причем порохового там было раз два да обчелся. Электромагнитные разгонники нескольких типов и видов. Лазерное оружие. Я офигел, когда увидел, но, поговорив с продавцом, понял, что в текущих условиях оправдано. А именно, в чем беда луча в атмосфере даже лазерного, когерируемого? Он быстро рассеивается, теряет энергию. И если атомная батарейка позволяет на 10, 15, да даже полусотни при желании метрах приличные режущие термические свойства луча удержать, то дальше дело швах, как говорят немцы соответственно солдата таким в свое время вооружать просто глупо этих лазерных вояк просто кага с безопасного расстояния положит особо не напрягаясь а вот по нынешним временам с целями в виде запредельного зверья роботов интервентов истощивших уже свои патронные кораба, но все равно чертовски опасных электроразгонник как дальнобойное оружие карабин а лазер как скорострельное ближнего боя Выходили как бы не идеальными. Но деньги. Жоп надо столько, что волосы на жопе шевелятся. И это только за ручную стрелковку. Про что-то стационарное на автобус говорить страшно. Да и металлополимеры нужны и на обшивку, и на снаряжение. Шины неплохо, конечно. Но откровенно, по факту, мало даже для личной защиты. А уж несостоятельность перешнего кузова козлы на рогах донесли. В общем, через пару дней, обогатившись массой информации, но совершенно не в радужном настроении, сидели мы со Светкой в автобусе, держа совет, что со всем этим нам делать и как дальше жить.